Кейн вздрогнул и проснулся, и рука его стремительно метнулась к пистолету на поясе. Старый Лонга ухмылялся, глядя на него поверх огня. Между тем, как в воздухе, уже отчетливо ощущался рассвет. Колдун держал в руках длинный посох, вырезанный из черного, весьма странного на вид дерева. Неменедиковинной -не была и резьба, украшавшая посох. Он суживался к нижнему концу, переходя в острие. Посох в воду, пояснил Нлонга, передавая его англичанину. Он спасай тебя, когда не помогает ни этот твой длинный нож, ни громовые жезлы. А когда твой нуждайся во мне, положи посох на грудь, скрести сверху руки и спи. Моя будет, приходи в твой сон. Кен подозрительно взвесил посох на руке. Колдовством посох был не тяжелый, но на ощупь. Казалось, что он тверже железо. «Ладно», — решил наконец Кейн, — «по крайней мере, это доброе оружие, а значит, уж никак лишним не будет». А Рассвет, словно высопаской, прокрадывался в джунгли и на берег реки. Глава вторая. «Красные глаза». Соломон Кейн снял с плеча мушкет и опустил на один приклад.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 корявыми редкими деревцами и высоченной травой. Впереди цепью вздымались голые неприветливые холмы, усеянные крупными волнами. Солнце палило немилосердно, и, казалось, холмы дрожали и плыли в раскаленном мареве, а между холмами джунглями простиралась широкая полоса изрытой пересеченной саванны, лишь кое-где нарушенной рощицами колючих деревьев. И было тихо, неестественно тихо, и единственными признаками жизни служили стервятники, которые тяжело хлопая крыльями пролетали в вдали над холмами. Вот уже несколько последних дней Кейн все время замечал, как постепенно росло число этих малосимпатичных созданий. Солнце между тем постепенно клонилось к западу, но мощь его слепящих лучей от этого нисколько не уменьшалась.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 на половину на незнание. То, что он избежал гибели в первые же дни, было поистине чудом. Зато теперь, закаленный опасностями и трудами, он готов был на равных поспорить о самым свирепым созданием из тех, что населяли здешнюю чащу. Шагая вперед, Кейн временами замечал следы льва, но, по всей видимости, случайные. Было очень похоже